Поспешил с вопросом, «А что станет со мной?» Лицо у Петра передернулось, словно в тот момент, когда он созерцал лучезарное завтра, в глаз ему попала муха. «С тобой? А почему ты спрашиваешь об этом меня? А какое мне дело до того, что станет с тобой?» Я обещал тебе, что если ты с пониманием отнесешься к моей скромной просьбе и в назначенный час отворишь мне страмские ворота, я отменю определенное мною наказание за твои преступления и предательство, ну а сверх того позволю тебе снова возвратиться в свой отчий дом. Чего тебе еще желать?» И все же, коль скоро уж об этом зашла речь, я вдруг подумал, какой это все-таки парадокс. Ведь из всей старинной итальянской аристократии ты, мерзавец, с которого я в мыслях тысячикратно сдирал шкуру, в конце концов окажешься моим единственным союзником, потому что все остальные отвернутся от меня. «Неужто они проявят такую недальновидность?» — огорчился молодой кардинал. «Проявят? Да еще какую! И это меня нисколько не удивит», — ответил Петр. «Объединение Италии...» лишит их могущества и власти. А искоренение папства — повода для самых пылких герзаний. В Италии не найдешь ни одного аристократического семейства, которое не мечтало бы о том, чтобы кто-нибудь из его членов достиг Петрова престола. А наш сегодняшний старикан, выходец из семейства Боргезе а его предшественник Медичи, перед ним папами, был Альдовранди, Караффи, Форнезе, Борджа и снова Медичи, Колонны, Савелли, Арсии и так далее, и так далее. Все они лелеют идею папства и готовы ее защищать. Воистину на свете не существует ни одного хоть сколько-нибудь вредоносного и преступного института, чтоб не нашлись люди, которые стремились бы его сохранить, поскольку он ведь служит их пользе. «Мы, гамбарини, никогда не рассчитывали на папский престол», скромно молвил молодой кардинал. «Это делает вам честь», — отозвался Петр. У тебя и в самом деле были замечательные предки. Жаль, что сам ты столь низко низкопал. А ты еще можешь исправиться. Грядущие годы будут настолько бурными, что тебе еще не раз представится удобный случай проявить себя. Ибо моя миссия не кончается объединением Европы под знаменем атеистического рационализма, который я исповедую. Ибо это единственное учение, способное вывести массы из темноты, страданий, нищеты, сделать из них счастливых граждан, сознающих свое человеческое достоинство и в полной мере владеющих своим разумом. Право я никогда не мог понять и до сих пор не понимаю, отчего люди непременно стремились усугубить свой и без того тяжкий удел изгнанников из рая всевозможными религиозными распрями, возведя в догму небылицы. Но ну, теперь всему этому я положу конец. Необходимо также немешкая разделаться из целой кучи более мелких задач. Ну, так, к примеру, «Мне неизбежно придется поставить на колени турок и бешеных фанатиков и изгнать из-под их тюрбанов».